Глава 39. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет Парк. 13 апреля 1852 года. «Дружочек, со мной творится неладное. Уже несколько недель я не могу ничего есть и всегда утомлена. Но не это самое дурное. Я начала слышать ее голос. Он был таким громким, что пробудил меня от мертвого сна. Она взывала о помощи. Хотя от ее мольбы меня до мозга костей пробрал ужас, сильное притяжение из глубин моей души заставило меня покинуть уютную комнату и искать ее. Нашла меня миссис Тонован. Я скорчилась у двери винного погреба, Ноги перепачканы в грязи, руки покрыты ржавчиной. Я совершенно не помню, как там очутилась. Назад в спальню меня унес Уильям. Они с миссис Донован оставались со мной до утра, хотя я лишь смутно помню, что они говорили. Заговорщически переглянувшись, сказали, что я, должно быть, ходила во сне. Уверена, они что-то замышляют. Я им обоим не доверяю. Вызвали мистера Пембертона. Приехав, он выразил обеспокоенность тем, что не послали за доктором. Миссис Донован ответила, мол, я лишь слегка простудилась. Ничего такого, с чем она не могла бы справиться при помощи чая и отдыха. Я не осмелилась признаться мистеру Пембертону, что слышала голос. Смерть отца и без того окружает множество подозрений. Он может разорвать помолвку и запасений жениться на особе с расшатанными нервами. Мне нельзя так рисковать. Он спросил, не позвать ли его друга для осмотра, просто чтобы удостовериться. Я едва смогла поднять на него взгляд. Должно быть, это все чувство вины. Возможно, он желает посмотреть на нас вместе, чтобы обвинить в интрижке. Стоило ему уйти, я отвернулась и зарыдала в подушку. Как мне снова встретиться с любимым? Мое сердце будет разбито, а я теперь так слаба, что боюсь оно остановится в тот самый миг, когда я его увижу. Миссис Донован принесла мне чашку чая, и, хотя я не в силах ничего есть, горький напиток оказался на удивление успокаивающим. Она задержалась и проследила, чтобы я выпила все до дна, между делом упомянув, как хорошо будет поскорее сыграть свадьбу. Это, мол, всех приопотрит. Но улыбка у нее была не доброй. Она напомнила мне Уильяма, который играл лакомство с кухни, зная, что ему ничего за это не будет. У моей двери... Будет кто-то дежурить. Меня больше не оставляют в одиночестве, не доверяют. Я все еще чувствую запах ржавчины на своих ладонях, и когда я лежу в кровати совсем одна, пробуждаются давно забытые воспоминания. Дедушку я знала лишь бедным стариком, что ходит с тростью. Он никогда не смотрел прямо на меня, всегда мимо. Однажды ночью я увидела, что он стоит в изножье моей кровати, в ночной сорочке и со всклокоченными волосами. Я закричала, решив, что это призрак. Он сожал мне рот рукой и склонился к моему лицу. Он сказал, что ему нужна моя помощь, и рта у него несло кислым запахом. От ужаса я смогла лишь кивнуть, потом выбралась из кровати и последовала за ним. В доме царила полная темнота, не спали только мы. Он схватил дрожащей рукой свечу, и мы спустились в кухню. Мои босые ноги заледенели. Я успела заметить, что его ступни покрывала грязь. Это было странно, ведь стояла зима. Когда я заплакала, он яростно дернул меня за руку и велел вести себя тихо. Сказал, что мы должны ее остановить. А потом спросил, слышу ли я, как она зовет. Я покачала головой. Все, что я слышала, — лишь стук собственного сердца. который отдавался в ушах. Он потащил меня в винный погреб, часть Сомерса, где я прежде не бывала. Показал мне деревянную дверь с проржавевшими петлями и сказал, что мы должны заставить ее умолкнуть, иначе она вырвется и убьет нас всех. Я расплакалась громче, зовя маму. Дед уронил свечу, зажал уши руками и стал кричать, чтобы замолчала. Оставив его там, я убежала к себе в комнату и с головой залезла под одеяло. Я пролежала без сна всю ночь, уверенная, что каждый шорох в коридоре — это возвращающийся за мной дедушка. Наконец, на рассвете я заснула. Позже, в тот день, после отлива у подножья скалы, нашли тело деда. Я никогда никому не рассказывала о случившемся. Мне хотелось притворяться, что это был лишь кошмар. Иногда, мне кажется, в ту ночь меня посетил его призрак. Но, как бы то ни было, со временем воспоминания померкли. С годами я спрятала их как можно глубже, чтобы не переживать заново. Но теперь мне чудится, будто я опять стала той девочкой, и ко мне возвращаются другие воспоминания о дедушке. Новые тайны Сомерсета. Я так хочу спать, дружочек. Глаза закрываются сами собою.